«Три. Кто там?» — хриплым голосом спросила она. «Роза, здравствуйте. Я пришла, чтобы помочь вам». Женщина подумала, что это очередной лекарь. Она привыкла, что они сменяют друг друга по несколько раз в день, чем тревожат ее покой. «Я хочу отдохнуть. Зайдите позже». Диана подошла к ней и встала напротив. Ей удалось увидеть бледное и морщинистое лицо этой женщины. «Послушайте, вы должны мне довериться. Я могу помочь вам», — прошептала она, смотря ей в глаза. «Девочка, милая», — Роза улыбнулась, — «мне уже никто не поможет. Я правда ценю твою доброту и желание мне помочь, но я тебя не помню. Кто ты? Напомни, пожалуйста, свое имя». «Меня зовут Диана. Я вчера прибыла в замок. Вы не знаете меня, но это не так важно». Меня направил голос к вам. Улыбка не сходила с лица Розы. Улыбка, в которой читалась безысходность. Она не понимала, про какой голос говорит Диана. И ей это было не важно. «Что ты хочешь от меня?» Она должна вытянуть руки и положить их ладонями вниз. Но сначала пусть снимет перчатки. Уговори ее сделать это. Пожалуйста, вытяните вперед руки ладонями вниз. Диана продемонстрировала это. И оставила свои руки в таком положении. Повторите это. Но сначала снимите перчатки. Это очень важно. Доктор строго-настрого запретил мне это делать. Девочка, болезнь заразна. Для тебя это может быть опасно. Не переживайте, все будет хорошо. Пожалуйста, вытяните руки и положите ладони на мои. Роза, я могу помочь вам. Просто сделайте то, о чем я вас прошу. Держи ее руки, пока я не закончу. Постарайся не думать ни о чем. Смотри на нее, не отводи взгляд. Думай о ней. Постарайся заглянуть в глубину ее души. «У тебя получится». Роза, словно под гипнозом от взгляда Дианы, с вытянутыми руками стала медленно снимать перчатки. Диана перевела глаза на ее руки. Они были белыми в красных пятнах, начиная от ладоней и заканчивая предплечьем. Когда Диана взяла ее за руки, Роза почувствовала ледяной озноб. На секунду она перестала их чувствовать. Губы девушки зашевелились. Она стала шептать что-то на непонятном языке. Цвет глаз сменился с зеленого на черный. Роза смотрела на нее с приоткрытым ртом и страхом на лице. Буквально на ее глазах Диана менялась. Как внешне, так и внутри. Но эти изменения могла чувствовать только она сама. В ту же секунду Роза увидела как цвет волос Дианы приобрел другой цвет. Мгновенно ее рыжие волосы стали белыми. Закрой на несколько секунд глаза. Диана сделала это и увидела перед собой какую-то незнакомую девушку. Она сидела где-то на улице в солнечную погоду и рассматривала фолиант с красочной обложкой, перелистывая страницу за страницей. Ее глаза были скрыты под черными очками. Это был совершенно иной мир, в котором было все иначе. Здесь были другие машины, люди, здания, улицы. Девушка в очках внезапно отвлеклась и через несколько секунд достала из сумочки телефон и поднесла к уху. Затем так же ловко повернула голову налево и что-то сказала. «Диана увидела» как из ниоткуда возле этой девушки появился другой человек. Через несколько секунд появившийся человек дотронулся своей рукой до нее. «Открывай глаза и отпусти ее». Диана открыла глаза и, ничего не приговаривая, стала разжимать руки и вскоре отпустила их. Прежняя внешность вернулась к Диане очень быстро. Сначала глаза обрели свой цвет, Затем волосы. Ее немного тряхнуло, и Роза испугалась. Но Диана устояла на ногах, и через несколько секунд она вновь стала собой. «Болезнь скоро уйдет. Завтра будет гораздо меньше язв. Но самое главное...» — она наклонилась и прошептала. «Никому нельзя говорить, что вы видели. Понимаете? Что с тобой произошло?» — спросила Роза, потирая свои руки. Ты изменилась внешне. Это было страшно. Вы никому не должны говорить об этом, повторила Диана с более серьезной интонацией. Хорошо, я не скажу, растерянно пробормотала Роза. Вот и славно. Она улыбнулась, и от этой улыбки женщине стало не по себе. Вам нужно отдохнуть. Я сообщу Ричарду, что пару часов лучше вас не беспокоить, верно? «Да, позволь мне кое-что сказать. Наклонись к ней. Вы поправитесь, и завтра проснетесь со свежей головой и чистыми мыслями. Но прежде чем я уйду, я должна вам кое-что сказать». Она наклонилась и произнесла то, что велел голос. Услышанная поразила Розу. «Я пойду», — сказала Диана, и, не дождавшись ответа от женщины, вышла. Когда дверь открылась, Ричард и Елена до этого о чем то разговаривали. Услышав, как открывается дверь, они оба устремили глаза на Диану. «Что-то ты быстро...» – заметила Елена с иронией в голосе. «Даже тот лекарь, который вчера был и толком ничего не сказал, вышел позднее». «Я все сделала, что от меня зависело», – ответила Диана и посмотрела на Ричарда. «Ей нужно сейчас отдохнуть пару часов». Вы можете ее навестить вечером. «Чем ты могла помочь ей за несколько минут?» – удивился Ричард, подозрительно смотря на нее. «Вот я также думаю, что это был всего лишь отвлекающий маневр. Даже будь ты настоящей колдуньей, что маловероятно, ты бы не справилась за такой короткий промежуток времени», – сказала Елена. «Я знаю, о чем говорю. Постарайся не грубить ей, не провоцируй конфликт». «Уважаемая госпожа», – улыбнулась Диана, обращаясь к ней, – «я понимаю вас, ваше отношение ко мне. У меня нет ни сил, ни настроения вступать с вами в дискуссию. Может быть, я шарлатанка, а может, я колдунья. В любом случае, результат не заставит себя долго ждать. Ты – обычная, эгоистичная, самоуверенная девушка, и все. — воскликнула Елена. «И поверь, если Рози после твоего визита станет хуже, я знаю, не стоит повторяться. Вы отдадите приказ убить меня, и моим телом, как сказал уважаемый Бартон, будут лакомиться стаи голодных стервятников». Ричард после услышанного от Дианы поднял брови и задумчиво повернулся к Елене. «Как ты смеешь перебивать меня?» «Прекратите!» вмешался мужчина. «Елена, успокойся, пожалуйста, не нервничай». Он повернулся к Диане. «Если ты действительно помогла моей жене и ей станет лучше, тебя никто пальцем не тронет в этом замке и за его пределами». «Благодарю», — ответила девушка. «Я сильно устала, поэтому можно решить мою дальнейшую судьбу как можно скорее. Я так понимаю, меня снова отведут в темницу». Елена испепеляла ее своим суровым взглядом, в котором было все, начиная от недоверия и заканчивая злостью. «Там холодно и сыро», — ответил Ричард. «У меня есть идея получше. На некоторое время мы отправим тебя в одну из наших общин. Там гораздо лучше, чем в темнице или тем более на Эшафоте. Елена, что скажешь?» «Я полностью поддерживаю твое решение», — ответила она, не сводя глаз с лица Дианы. «Так она будет под присмотром, никуда не денется. На первое время можно определить ее туда». «Значит, решено», — кивнул мужчина. Елена проводила взглядом Диану, когда они спускались по лестнице вместе со стражником. Девушка обернулась и слегка улыбнулась ей чем еще больше вызвала ее гнев. Ты не переживаешь за здоровье Розы? Вдруг она навредила ей или каким-то образом запугала? Переживаю, конечно. Но она не смогла бы причинить ей вреда, зная о том, что мы рядом, — ответил Ричард. Я уверена в том, что она появилась не просто так, да еще и при странных обстоятельствах. И сразу заявляет, что может помочь твоей жене я все таки думаю о том что ее к нам подослали с целью шпионажа мы разберемся во всем во всяком случае ее не будет в замке а вообще не у патрика ей ничего не удастся узнать ну а если же она помогла розе с помощью магии он развел руками значит в ней что то есть то чего ты не увидела при вашей первой встрече исключено настаивала на своем женщина. «Ладно, время покажет. Но для нее будет лучше, если она побудет пока в общине. А там посмотрим, что с ней дальше делать». «Да будет так», — с улыбкой сказала Елена. У нее из головы не выходила мысль о том, что Диана могла помочь Розе. Она чувствовала, что эта девушка принесет им еще очень много проблем. А чтобы этого не произошло, Нужно как можно скорее избавиться от нее.